Глава 1-0-0-0. Есть игры? Есть игры. Разница в долголетии. Компьютерная индустрия выпускает до тысячи игр ежегодно, как рассчитанных на глубину, так и простых для обычных пользователей. Обычная игра живет активно с полгода, расходится законными и незаконными каналами, обсуждается, в ней вылавливаются все заложенные создателями и случайные хитрости, потом она умирает, сохраняясь у сотни другой фанатов. Бывают исключения, и тогда игра живет годами. Появляются новые, куда более свершенные, красивые игры, но и старые сохраняют толпы приверженцев. Есть три исключения не умирающие еще с до виртуальной эры Doom, Commander and Conquer и Mortal Kombat. Конечно, они менялись десятки раз, но это была скорее косметика, чем кардинальные перемены. Commander and Conquer – это стратегическая игра. И виртуальное пространство представляет собой всю планету. На этом безропотном полигоне несостоявшиеся Наполеона и Жукова идут бесконечные войны за мировое господство, управляя в несуществующих штабах выдуманными армиями. Там гремят танковые гусеницы взмывают в небо ракеты. Разрабатываются новые чудовищные вооружения, атомными взрывами выжигаются дотла мировые столицы. В этой игре не надо быть ловким или метким. Здесь важно стратегическое мышление. Говорят, что за ней очень внимательно приглядывают военные, и порой удачливые игроки получают предложение поступить на действительную военную службу. Кого-то это отпугивает, но многих, наоборот, привлекает. Я немного играл в этих солдатиков для взрослых. Игра, на мой взгляд, безобидная и спокойная. Расхаживаешь с чашкой кофе в красивом мундире по штабу, заполненному вышкальными адъютантами, и говоришь, а не сбросить ли нам термоядерную бомбу на Лос-Анджелес? В последний год игра чуть изменилась. Теперь ее надо начинать лейтенантом, командуя маленьким взводом в тактических схватках, подчиняясь чужим приказам, и постепенно подниматься до главнокомандующего своей страны. Появились возможности военных переворотов, предательства, партизанской войны против всех. Не знаю, наверное, игра стала интереснее, но я любил прежние правила. mortal Комбат» — еще проще и не затея, Это мордобой в виртуальном пространстве. Можно надеть одну из сотен готовых личин или придумать свою и принять участие в многодневном турнире за право сразиться с главным злодеем, мечтающим проботить всю землю. Вот эта игра полезна до чрезвычайности. Нигде так не выпстишь лишний пар и нездоровые эмоции, как на мрачных аренах Mortal Kombat, колотя противника пяткой по лбу или обрушивая на него магические заклинания. Хорошая игра». Я туда захожу раз-другой в месяц, но некоторые не вылезают из поединков. Говорят, что если особенно не злоупотреблять магией, которой вы в реальности недоступна то можно неплохо научиться драться. Но я в этом сомневаюсь. Все-таки одно дело удар, который ты почувствовал при помощи виртуального костюма, и совсем другое подлинное арматурино, которое тебя огреют на улице. И, конечно, есть еще «Дум», та самая игра, с попаданием в которую началась виртуальная эра. Ее основное поле называется незатейливо «Лабиринт смерти». Это действительно лабиринт, пятьдесят уровней. Часть из них расположена в зданиях и подземельях, часть — на улицах сумеречного города, этакого условного мегаполиса, который был захвачен инопланетной цивилизацией. Глубина в глубине... Пространство в пространстве, со своими законами и правилами. Игра начинается с первого уровня, полуразрушенного вокзала, куда игрок вливает на дрезине с одним-единственным пистолетом в качестве оружия. Вокзал заполнен монстрами, бывшими жителями сумеречного города и другими игроками, кто из них опаснее сказать трудно. «Монстры лучше вооружены. Игроки, разумеется, умнее, чем машины. На вокзале можно идти оружие, защитные снаряжения, аптечки, пищу. Выбравшись с вокзала, попадаешь на второй уровень, автостраду, где полно брошенных машин, ну и, разумеется, монстров и игроков. Для победы надо дойти до пятидесятого уровня древнего собора в центре города и уничтожить предводителя пришельцев. Это сложно». Я когда-то доходил, но с тех пор лабиринт менялся раз десять. Появлялись новые здания, вооружения, монстры и, конечно, новые игроки. Игровые наркоманы, уже немыслящие жизнь без перестрелок на улицах сумеречного города. Это интересная игра. Прежде всего, потому что требует постоянного общения с другими людьми. Не боя насмерть, как в «Мортал Комбат». Не обмена дипломатическими посланиями и угрозами, как в командрант-конкер, а именно общение, заключение союзов, уговоров, каких-то мелких житейских хитростей. Вот только что необычного могло случиться в пространстве лабиринта?